Глава четвёртая. Грех чревоугодия. Гула это латинское слово, значищее обжорство, чревоугодие, органически вошло в старофранцузский язык и просуществовало почти до начала нового времени. Один из отцов церкви, Амвросий Мидеоланский, высказался на этот счёт совершенно недуосмысленно. Едва явившись в этот мир, ещё положило начало его концу. Средневековые богословы склонялись к мысли, что чревоугодие, будучи само по себе простительным грехом, способно привести к подлинно роковым последствиям. Обильная еда и в особенности выпивка развязывают языки, разгорячённая компания поясничит, непристойно жестикулирует, сыплет непотребностями и богохульствами. распевает пошлые песенки и наконец впадает в животное отупение. Таким образом папа Григорий Великий определял пять отвратительных отпрысков угождения чреву. Однако грех пустословия есть только начало и вполне способен смениться по-настоящему гибельными последствиями. Таков гнев, зависть и наконец безудержное стремление к роскоши. Люксория. Смертные грехи, увлекающие христианина в пучину ада. Доктор Парижского университета, богослов и политик Жан Жерсон, 1363-1429 года жизни, в свою очередь, указывал, что избыток еды, в особенности щедро приправленной восточными пряностями, как и избыток вина, распаляет половое влечение, чревоугодию наследует плотский грех. потерявший разум пьяница хватает за нож и совершает убийство. Жаждущий богатых блюд и тонких вин шревоугодник выходит за рамки положенного Богом, разрушая тем самым установленный им на земле порядок, создавая угрозу государству. Ситуация зашла так далеко, что само слово обжора, глос, глот или глу на языке той эпохи стало обозначать дебашира человека опасного и непредсказуемого нрава. Форма женского рода глюц, кроме всего прочего, получила значение нимфоманки, проститутки, женщины, не отличающейся пристойным поведением. Миниатюры и стеновые росписи церквей являются нам огромное множество пугающих и отталкивающих изображений чревоугодников. Вот обжора с раздутым животом, словно собака обгладывает кость. Вот худой и жилистый пьяница жадно припал к стакану. Вот ещё один скачет во весь опор на свинье, символе угождения чреву, сжимая в одной руке кусок мяса, в другой бутыль с вином. Порой символом чревоугодия выступал также волк или медведь. Последний особенно характерен для произведений Жана Жерсона. Подобный способ изображения был простейшим способом донести до паствы необходимую истину. Чрезмерная тяга к еде и вину смертельно опасна как для тела, так и для души. Как известно, Данте в своей Божественной комедии поместил чревогодников в третий круг ада, где они вечно пребывают под холодным дождём. исходя из в том, что обжоры и пьяницы с необходимостью попадают во владения дьявола, церковники однако так и не смогли договориться, какое наказание положено им после смерти. Чаще всего предполагались муки тантала, голод и жажда у щедро накрытого стола, добраться до которого вчерашним обжорам не позволяют демоны. Подобное изображение мы видим на фреске, принадлежащей кисти Буонамико Буфалмако. Церковь Сан-Джиминьяно, Тоскана. Ещё один вариант: демоны силой кормят их ящерицами, лягушками или змеями. И наконец, дьявол сам выступает в роли чревоугодника, пожирая свои жертвы, или же полчущие демонов жарят их на сковородках и варят в котлах. Выражение "дьявольская кухня" проникло и в русский язык. Инфернальная пара Голод, роскошь, обжорство и роскошь дожила до нового времени. Впрочем, забегая вперёд, стоит сказать, что все эти страшные рассуждения не производили на паству особого впечатления, и средневековая кухня с церковным идеалом не имела ничего общего. Посмотрим, как и почему это произошло. Рождение доктрины. В иудаизме Религии, ставшей родоначальницей христианства, понятие чревоугодия не существовало. О нём также не упоминают книги Нового Завета, что, по-видимому, служит очень весомым доказательством в пользу утверждения, что в первоначальном христианском учении оно также отсутствовало. Ничего удивительного в этом нет. Для бедняков тайком собиравшихся в катакомбах и вынужденных делить скудную трапезу с ещё более нищим собратом, далее ограничивать себя в пище было почти невозможно. Развитие доктрины о семи смертных грехах и в частности о грехе чревоугодия начинается около 4 века нашей эры в среде египетских отцов-отшельников, ставших родоначальниками монашеского движения, позднее охватившего всю Европу. С точки зрения этих строгих аскетов, спасавшихся в пустыне от суетности окружающего мира, греховным и запретным представлялось всё связывающее их с телесным началом в человеке: семья и родственные отношения, женщины, праздники, красивая и удобная одежда и, наконец, обильная трапеза. Всё вышеперечисленное полагалось не чем иным, как дьявольским искушением. препятствовавшим вечному спасению, а единственно правильным образом жизни считался тот, что вел к изнурению и, наконец, умер в шлению грешной плоти. Первый отчетливый и ясный список из восьми пороков или восьми смертных грехов, обрекающих человека на вечное проклятие, датируется 365 годом нашей эры. Он принадлежит перу монаха Евагрия Пантийского и носит название о восьми злых помыслах. Более ранние упоминания, в частности у святого Киприана, умер в 258 году, недостаточно ясные. Согласно учению Евагрия, есть восемь всех главных помыслов, от которых происходят все другие помыслы. Первый помысел черевоугодия, и после него блуда, третий сребролюбие, четвёртый печали, пятый гнева, шестой уныние, седьмой тщеславие, восьмой гордости. Чтобы эти помыслы тревожили душу или не тревожили, это не зависит от нас. Но чтоб они оставались в нас надолго или не оставались, чтоб приводили в движение страсти или не приводили, это зависит от нас. Таким образом, тяжесть грехов излагается по возрастающей, от легчайшего из них угождения чреву до смертельно опасной для христианина гордыни и заносчивости. С другой стороны, в этой схеме гастриморгия, грех чревоугодия, начинающий список, может рассматриваться как родоначальник прочих грехов. Учение о таковой зависимости, как мы уже видели ранее, в средневековую эпоху получила свое окончательное развитие. Иными словами, изначальная доктрина смертных грехов имела следующий вид. 1. Гастремаргия – чревоугодие. 2. Пориния – блуд. 3. Филаргирия – сребролюбие. 4. Липий – печаль. 5. Орхи – гнев. шестое – акедия – уныние, седьмое – кенодоксия – тщеславие и восьмое – хиперофония – гордыня. Таким образом, в обязанность доброму христианину, а в особенности монаху, вменялось изо дня в день до самой смерти неустанно следить за тем, что подается на стол, категорически отказывая себе отчет. В любой пище или напитке, способных доставить греховное удовольствие своим внешним видом, вкусом или запахом, в качестве идеального способа питания предлагался пожизненный пост. На запад учение о восьми смертных грехах и, конечно же, о чревоугодии, открывающем этот список, по всей видимости, принёс Иоанн Коссиан. основатель первых монастырей в римской Галлии, после чего в западном христианстве оно становится общепринятым, а окончательную форму ему придаёт папа Григорий Великий. Годы жизни примерно 540-604. В одном из своих трудов, комментарии на книгу Иова, Григорий, располагая грехи по убыванию, начинает со смертельно опасной гордыни, супербия. Чревоугодие занимает в этом списке предпоследнюю, шестую позицию. Первая супербия, гордыня. Второе инvidia, зависть. Третье ира, гнев. Четвёртое акцедия, уныние. Пятое аварития, снобилюбие. Шестое гула, чревоугодие. Седьмое луксория. Блот. Эта семиричная схема стала каноном западного христианства, в то время как восток сохранил верность системе Евагрия. Четвёртый латеранский собор, 1215 год, постановив необходимость для всех верных христиан исповедоваться хотя бы один раз в год, положил в основу исповеди специальный вопросник, основой которого являлось учение о семи смертных грехах. И наконец, широкие массы населения окончательно приняли это учение в XIII веке. Произошло это через посредство нищенствующих орденов, францисканского и доминиканского, созданных как раз в это время и ставивших себе целью воспитание населения в духе христианской добродетели. Кроче, стоит упомянуть, что семиричная схема к этому времени подверглась очередной коррекции, и чревоугодие, поднявшись на одну ступеньку, заняло пятое место в череде. Первое гордыня, второе скупость, третье гнев, четвёртое блуд, пятое чревоугодие, шестое зависть, седьмое лень. В каком состоянии учение о смертных грехах удержалась в католицизме до нашего времени. Теоретизирование и реальность. Однако недостаточно было создать новую доктрину. Ее обязательно следовало обосновать, опираясь на тексты священных книг, и вот здесь возникали сложности. Как было уже сказано, заповеди, осуждающие чревоугодие, не существуют ни в Ветхом, ни в Новом Завете. Ни Моисей, ни Христос, ни единым словом не касались этой темы. Так что хочешь не хочешь, приходилось изыскивать косвенные указания, которые можно было при желании истолковать в нужную сторону. В частности, если Исав продал право первородства за чечевичную похлёбку, не значит ли это, что чревоугодие осуждается Библией? Речь идёт об известном сюжете библейской книги Бытие, где старший, любимый отцом сын Исав, вернувшись с охоты и мучимый голодом, видит, как его хитрый брат Иаков готовит чечевичную похлёбку, требует свою долю и, услышав в ответ, что получит её за право наследования отцу или, как говорили в то время, первородство, легкомысленно соглашается. А если Ной, помутившийся рассудком от выпитого вина, предстал перед сыновьями в неподостном виде, не значит ли это осуждение пьянства? Опять же, согласно книге Бытие, Ной вместе со своим семейством, спасавшийся от всемирного потопа, был первым из людей, научившимся выращивать виноградную лозу, не зная о том, к какому эффекту может привести слишком большое потребление вина. Неосторожный виноградарь впал в буйство и сорвал с себя всю одежду, что в те времена полагалась позорным. Да и сам первородный грех, обычно толкуемый как проявление гордыни и неповиновение воле Всевышнего, не был грехом чревоугодия. В самом деле, Адам и Ева вкусили от запретного плода, а сумей они обуздать свой бессмысленный аппетит, возможно человечество и до нынешнего времени прогуливалось бы по райским кущам. Новый Завет представлял для толкователей куда больше возможностей. Несмотря на то, что Евангелия содержат указания совершенно противоположного рода, в частности, слова Христа: не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Евангелие от Матфея Глава 15, стих 11. Святые отцы раннего средневековья с уверенностью указывали на эпизод, где Христос отвергает предложение дьявола обратить камни в хлеба и тем самым утолить мучительный голод. В современном богословии этот эпизод чаще толкуется как притча о свободе воли и возможности сопротивления дьявольским козням. Но в те времена воспринималось именно как противопоставление пищи духовной и телесной, при безусловном превосходстве первой. Ещё одним подтверждением выступало изречение святого Иоанна Богослова: "Ибо всё, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от отца, но от мира сего". Первое соборное послание святого Иоанна Богослова. Глава вторая, стих 16. Не совсем ясное выражение о похоти плоти с уверенностью толковалось как соединение грехов чревоугодия и серебролюбия, которые, как мы уже видели, воспринимались в средневековье как взаимообуславливающие и взаимозависимые. И наконец, важнейшим из доказательств служили слова святого Павла. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, А теперь даже со слезами говорю. Поступают как вороги креста Христова. Их конец погибель, их бог чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Послание к Филиппийцам, третья глава, стих 18-19. Впрочем, даже самые пылкие адепты католической церкви отдавали себя отчёт в том, что требовать от всей Европы пожизненной аскезы И умерщвление плоти было не просто бессмысленно и невыполнимо, но прямо опасно. Не будем забывать, что вплоть до времён высокого средневековья западная цивилизация жила в постоянном страхе перед варварскими нашествиями. Реалии времени диктовали свои условия. Им была сделана первая уступка. Отныне от ныне отверующего христианина за столом требовалась определённая сдержанность. Умение подавить в себе стремление к роскоши и избытку. Однако сам с собой появлялся вопрос, что считать необходимым, а что избыточным и потому подлежащим запрещению. Правила святого Григория на этот счёт были исключительно строгими. В частности, запрещалось съедать и пить более, чем было совершенно необходимо для поддержания в себе сил и способности для ежедневного труда. Бо летаво и гигие и полагающимся к ней напиткам следовало быть самыми простыми и незатейливыми. Запрещалось заниматься какими-либо кулинарными ухищрениями, изыскивать для себя редкости и деликатесы. Нельзя было есть в неурочное время или ожидая основного блюда закусывать тем, что стоит на столе. запрещалось набрасываться на еду, смаковать съеденное и выпитое, наслаждаясь его запахом, видом и вкусом. Короче говоря, истинно верующему христианину вменялось в обязанность относиться к еде как к некоему чисто механическому процессу, нужному исключительно для того, чтобы поддержать в себе жизнь и ни в коем случае не испытывать от еды или питья греховного удовольствия. Несложно разглядеть в этих постановлениях типично монастырские требования. Однако, если в хижине отшельника или в монастырском затворе они, пусть с натяжкой, всё же могли осуществиться. Попытка внедрить их в сознание всего народа с необходимостью закончилась крахом. Распространяясь из своего ближневосточного центра, новая религия приходила не на пустое место. но в земле, где уже существовали многовековые традиции, государственность, обычаи и установления, улучшить своих новых адептов католическая церковь была в состоянии лишь до той степени, до которой они могли и желали улучшиться. Спору нет, христианство смягчило нравы и в плане культурном и моральном ознаменовало серьёзный шаг вперёд. в частности, исчез чисто языческий институт многобрачия, прекратились кровавые жертвоприношения животными и людьми, остались в прошлом многие варварские обычаи. Но дальше этого дела не пошло. Средневековая Европа, приняв внешнюю обрядность новой религии, почти не изменила своей духовной сущности. Интуитивно отдавая себя отчёт в невозможности мгновенно уничтожить устоявшиеся обычаи, Католическая церковь шла на многочисленные, конечно же, временные послабления для новых адептов, вплоть до их перевоспитания в новом духе, смягчая первоначальную строгость, терпя многочисленные мелкие нарушения, миссионеры новой религии справедливо полагали, что лучше в чём-то уступить, чем потерять всё, и лучше поначалу приспособиться к местным традициям, суметь внедриться в среду и наконец приучить население повиноваться новым образцам. Миролюбивый характер первоначального христианства позволял даже закоренелому грешнику примириться с Богом посредством раскаяния, поста, молитвы, паломничества к святым местам или с помощью иных обрядов подобного рода. Однако хорошо известно, что нет ничего столь постоянного, как временные установления. Шло время Уходили из жизни самоотверженные проповедники новой веры, и победившая церковь всё больше заполнялась местными уроженцами, не видевшими ничего предосудительного в привычном образе жизни. Процесс таким образом шёл в обратную сторону от желаемого. Вместо того, чтобы постепенно изменить менталитет своей паствы, церковь сама пропитывалась местными обычаями и традициями. превращаясь в типичное феодальное образование, собственной армией, политикой и писаным законом. Процесс, приведший в конечном итоге к её кризису и современной реформации. Три сословия в их отношении к пище. Дворянская роскошь. Известно, что традиции дворянского сословия Франции формировались на стыке обычаев Рима и захвативших Галлию варварских племён. Из варварской же среды пришло отношение к отменному аппетиту как к прямому показателю рыцарской силы и удали. Вспомним былинных богатырей, которые в один присест съедают жареного быка и запивают жбаном вина или пива. Огромные пиры, где гостям подавались самые изысканные и дорогие блюда, Блеск и роскошь должны были утверждать власть и богатство хозяина дома. Более того, обычай требовал, чтобы количество и качество еды, употребляемая каждым, находилось в соответствии с его социальным статусом. Чем выше было его положение на социальной лестнице, тем богаче и обильнее становилась его порция. Таким образом, дворянский обычай шёл прямо в разрез с церковными требованиями сдержанности и скромности. Кроме этой, скажем так, показательной функции, обильная еда имела чисто практическое значение для профессионального военного, каковым на всём протяжении средневековой истории был дворянин. Действительно, тяжёлые доспехи и вооружение требовали недюжинной физической силы. Обеспечить же её можно было только обильными трапезами с большим количеством жиров и мяса. Пытаясь воздействовать на свою непослушную паству, духовные лица указывали на то, что обжорство и пьянство аристократов умаляют порции нищих и больных, которым по обычаю должны были отправляться остатки дворянских трапез. Проповедники с кафедр проклинали обжорство и пьянство знати, Сравнивая чрево угодника с богачом из притчи о бедном Лазаре. Евангелие от Луки, глава 16, стихи 19-31. Многочисленные нравоучительные Библии украшались миниатюрами, изображавшими богача за столом, уставленным яствами, и нищего, который подбирает крошки со стола, и затем того же богача в адском котле и нищего в раю. Во времена позднего средневековья, когда постепенно менявшийся общий настрой приучал ценить чужой труд и время, любители поесть и выпить упрекали в том, что они бессмысленно растрачивают богатство, нажитое потом и кровью бедняков. Ничто не помогало, и единственной разницей стало то, что в это время к армии аристократов присоединились новориши, столь же жирные, растрачивающие своё состояние на еду и питьё. стремясь ни в чём не уступать высшей знати. Дворянство в массе своей оставалось глухо ко всем воззваниям. Конечно же, из его среды порой выделялись отдельные подвижники, ограничивавшие себя в пище и питье во имя вечного спасения, но подобные случаи во все времена оставались единичными. Так среди французских королей один лишь Людовик Святой Устраивая роскошные пиры, как ему и полагалось по званию, питался исключительно скромно, порой отказывая себе в мясе и вине. Подавляющее большинство представителей высшего сословия были далеки от того, чтобы впускать попов в свою повседневную жизнь, становясь де-факто в подчинённое к ним положение. Церковная власть, по мнению большинства, должна была заканчиваться на пороге церкви. отнюдь не вмешиваясь в частную жизнь своей паствы, а для того, чтобы откупиться от божьего гнева, существовали проверенные средства: посты, молитвы или даже деньги в виде милостыни профессиональным нищим и щедрых пожертвований на церковь. Богу принадлежало богово, но и о кесаре, как известно, не следовало забывать. Напомним, что речь идёт об известном афоризме Иисуса Христа, который в ответ на явно провокационный вопрос, необходимо ли платить налоги римскому императору или на греческий манер кесарю, находчиво ответил: "Отдайте кесарю кесарево, а Божие Богу". Евангелие от Марка, глава 12, стихи 13-17. Жирен, что каноник или обжорство духовных. Существует известная протестантская карикатура, где каноник с раздутым животом жадно припал к бочонку с вином. Надпись под рисунком гласит: "Выпью за всех". Аллюзия на распространённое в духовной среде правило: "Помолюсь за всех". С точки зрения основателей многочисленных католических орденов, Монашеский образ жизни воспринимался как добровольная жертва перед Богом, желание ради торжества веры наложить на себя особые ограничения, выходящие за пределы обыденного. Среди таких ограничений обязательным был пожизненный пост, как мы уже видели, восходящий к очень ранней христианской традиции. Мотивировалось это тем, что вплоть до потопа человечество вело строго вегетарианский образ жизни. Мясо же, как и вино, было разрешено спасшимся на ковчеге, ибо помышление сердца человеческого зло от юности его. По мнению многих церковных деятелей, после того, как прозвучат трубы страшного суда, навсегда освободившиеся от греховности и смерти человечества, навсегда вернётся к непорочной вегетарианской диете. Кроме того, полагалось, что мясо и жир способны разжечь половое влечение, которое монаху требовалось раз и навсегда в себе подавить. Дело доходило до того, что статут артишского ордена, отличавшегося особенно строгим уставом, требовал от своих членов немедленно покидать кухню, если там готовились мясо, кости и жир. Однако, соглашаясь в этом пункте, отцы-основатели монастырей и орденов дальше резко расходились между собой в том, насколько строгим должно быть это ограничение. В частности, святой Бенедикт, положивший начало ордену, позднее названному его именем, позволял есть мясо тяжелобольным, в то время как орден картезианцев, категорически его отвергая, запрещал также рыбу. А надопускалось только в качестве праздничного блюда. Впрочем, в одной из его ветвей, клюнийцы рыбу позволяли, но только дешёвую. Иными словами, ситуация запутывалась до крайней степени. Ничего удивительного в этом не было. Речь шла исконно о подвиге во имя веры, и ясное дело, этот личный, продиктованный душевным порывом подвиг каждый понимал по-своему. Следует заметить, что эта чрезмерная строгость в самом Клире особого энтузиазма не вызывала. Авторы, ниже приведённых цитат, жили во времена раннего средневековья и зачастую оставались неизвестными, но резкость их высказываний говорит сама за себя. Так, некий монах из аббатства Лигуже оставил после себя следующий тезис: Если кириньянин и способен питаться лишь вареными травами и перловым хлебом, то к этому его приучила природа и необходимость. Но мы, галлы, не в состоянии вести ангельский образ жизни. По всей видимости, речь идет о Симоне Кириньянине, которому довелось проделать вместе с Иисусом последнюю часть крестного пути, неся на себе крест Спасителя. Галлы, то есть французы, в латинных язычных произведениях того времени, Франция на римский манер продолжала именоваться Галлией, а её жители, соответственно, галлами. Анонимная книга Сидрака около 13 века вопрошает: неужто грешно употреблять любую пищу? И наконец, опровергая довод о том, что мясо разжигает половое влечение, известный богослов Ремон средневековья Гильом де Провен утверждал, что из опыта всех, кто это знает, именно молоко, масло и сыр разжигают сладострастие сильнее, нежели мясо животных. Статут 1254 года запрещал монахам-картезианцам есть мясо, без права нарушать это постановление под каким-либо предлогом. Отвергнуто было даже предложение папы Урбана IV в виде исключения позволить его для тяжело больных. Если больные начнут есть мясо, то следует опасаться, что многие другие тоже захотят счесть себя заболевшими, а если они больны на самом деле, захотят воспользоваться своей болезнью. Больница будет постоянно полной, а церковь пустой. Они знали свой контингент, проницательные руководители ордена. Впрочем, как известно, для любого закона всегда найдутся не менее законные основания, чтобы его не исполнять. Когда проходил первый порыв, многие из новообращённых начинали тяготиться монастырскими строгостями и тосковать о привычном образе жизни. умирал прежний настоятель, на его место приходил другой, куда более либеральный, и в непреступной ранее стене запрета появлялась щель. И дальше всё приобретало уже необратимый характер. Мясом стало можно и даже нужно лакомиться после кровопускания, во время путешествия по морю у кармелитов, по воскресеньям, в случае, если за столом находится важный гость. В конечном итоге К началу XIV века прежние запреты были забыты прочно и окончательно, и монахи принялись в волю угощаться говядиной, свининой, жареной или печеной птицей и прочим в том же роде. Ситуация повторялась с пугающей закономерностью. Новые и новые ордена, вначале объявлявшие о желании вести нищенский образ жизни через два-три поколения – уже не отличались от всех остальных. Жирен, что каноник во французском языке превратилось в пословицу ханжества духовных, которые поносили и высмеивали многочисленные куплеты и фаблио не появлялось на пустом месте. Упрощённый подход к делу, характерный для авторов XVIII века и вслед за ними советских историков Религия как сознательный обман, пожалуй, следует читать несколько некорректным. Не будем забывать, что духовенство того времени состояло из глубоко верующих людей, да и странно было бы в Средние века ожидать чего-то иного. Читая сохранившиеся дневники и письма духовных лиц того времени, мы не найдём в них ни намёка на цинизм или насмешку в отношении религиозных воззрений. И простой монах, и епископ прекрасно понимал, что потакая сию минутным желаниям, он рискует спасением своей души. Другое дело, что ревнителей, готовых положить на алтарь веры свою, а за одно и чужую жизнь, во все времена было немного. Абсолютное большинство представителей духовного сословия славились трезвой рассудительностью и достаточно твёрдым характером. чтобы отличать веления Бога от мнения того или иного толкователя священного писания. В случае, если один святой требовал воздержания от мяса, а другой не менее святой его позволял, стороннему слушателю представлялась отличная возможность выбрать тот путь, который он считал для себя наилучшим, оставаясь в собственных глазах совершенно честным и искренним католиком. Другое дело, что для подавляющего большинства мирян, требовавших от духовного сословия евангельской чистоты и строгости нравов, подобное действительно представлялось казуистикой и притворством, что в купес упадком нравов и погоней за роскошью, характерными для осени средневековья, немало поспособствовало тогдашнему кризису церкви. Мужицкий рай Страна бесконечного изобилия. Далеко в море-океане, отплыв с испанских берегов, достигнешь ты страны Кокани, щедрейшего из всех краев. Господский и жреческий рай, сведения о котором мы черпаем из литературных и теологических источников прошлых эпох, лишь вскользь упоминает о еде. Оно и ясно. Для аристократа или служителя богатого храма ломящиеся под тяжестью яств и напитков столы были чем-то разумеющимся само собой, той частью обыденной жизни, которая другой не бывает. Центральной темой выступают скорее вечная весна и вечная молодость, отсутствие войн и болезней, пышные цветы и деревья. Господский рай похож на средневековый сад любви. Здесь все прекрасны, звучит чудесная музыка и вечно благоухают цветы. Рай Земли Дельца уже в самое раннее время был совершенно иным. Первые сведения о нём донесли нам древнегреческие комедиографы V века до нашей эры Кратес, Комедия диких зверей и Ферикрат, Персы, Амфиктионы. Их золотой век утопичен и притягателен. То были времена, когда реки и супа несли в своём течении куски варёного мяса, рыбы сами собой являлись в дома счастливых долгожителей и аккуратно изжарившись в очаге, ложились в тарелки, ветки деревьев сгибались под тяжестью эгинских пирогов и кусков козлиного сычуга, печёные жаворонки падали в руки. Касима аппетитная утопия, не правда ли? Эгинские пироги. Предположительно, речь идёт о выпечке из песочного теста с начинкой из фисташек, которой даны не славится греческий остров Эгина. До нынешнего времени невозможно с достаточной точностью ответить на вопрос, обязана ли страна вечного изобилия, как ань или немецкая схоларафия, своим происхождением этой старинной утопии. Продолжалась ли традиция с античных времён Или на какое-то время забывшись, возникла снова уже в новых исторических условиях. Фольклор античности и раннего средневековья сравнительно мало изучен, да и сама сохранность источников, содержащих запись народных притч, fablio, сказок и песен, оставляет желать лучшего. Так или иначе, имя страны Какань, изменённое на латинский лад Кукания, первые появляется в известном сборнике песен немецких бродячих сколяров Кармина Бурана около 1225-1250 годов. Кокань. Происхождение этого названия остаётся неясным. Существует несколько гипотез. В частности, французский исследователь Флоран Келье возводит его к старинному кок выпечка, сладкий пирог. Как раз появившись на свет, страна Кокань уже не сходится со страниц средневековых манускриптов. Жан де Люмо, специально посвятивший себя этой теме, насчитал в одной Франции не менее 12 вариантов этого мифа. В Италии их было уже 33, в Германии 22 и наконец в Голландии и Бельгии 40. Страна вечной молодости и бесконечного изобилия, какая-нибудь лежит где-то посреди Атлантики, куда корабль попадёт, гонимый жестоким штормом. И морякам, в одном из вариантов легенды, приходится буквально проедать себе дорогу сквозь аппетитную гору из печёного теста, загораживающую им путь. где-то посреди Атлантики Ганс Сакс в своей шуточной поэме располагает эту страну в 3 милях от Рождества, то есть нигде и никогда. Здесь дома сложены из пирогов, с деревьев свишиваются жареные гуси и каплуны, фрукты растут исключительно в виде цукатов, и даже собачьи поводки и лошадиные упряжь сделаны из связок колбас. Здесь реки текут вином, пивом и мёдом, а добрый король Какани живёт в сахарном замке. Здесь бьёт ключ вечной молодости, и смелые и добрые жители не знают болезни и смерти. Впрочем, у Какани есть одна особенность: покинув эту страну, ты уже никогда не найдёшь к ней дороги. Явление каканского мифа совершенно логично и объяснимо. Обратим еще раз внимание на дату – 1250 год. К середине XIII века обозначились первые признаки жесточайшей экологической катастрофы, раз и навсегда похоронившей относительное благополучие высокого средневековья. Отучить же человека, постоянно испытывающего недостаток жиров, витаминов и просто недостаток полноценных вкусовых ощущений от мыслей о еде и питье, А то удовольствие при виде накрытого стола было попросту невозможным. Таким образом, и в среде простонародия попытки борьбы со смертным грехом шревоугодья закончились сокрушительным поражением, чего в конечном итоге и следовало ожидать. Борьба с доктриной в эпоху гуманизма, новое мышление новых времён. Уже к началу 13 века церковные мыслители, кроме, пожалуй, самых твердолобых, постепенно стали понимать, что доктрина не работает. Отсутствие интереса к пище не удавалось привить даже в среде монашества, не говоря уже о куда более многочисленном светском населении. Хочешь не хочешь, приходилось признавать, что высокое общественное положение с необходимостью требуют для своего утверждения обильных и пышных пиров, что удовольствие от хорошего обеда не искоренимо, и наконец, что совместная пища и питьё объединяют и сплачивают людей. В церковной среде стали раздаваться голоса, напоминавшие о том, что ни Христос, ни его апостолы отнюдь не чурались накрытого стола, что еда сама по себе не может быть ни грешной, ни праведной, вопрос лишь в том, как к ней относиться. Фома Аквинский, великий мыслитель XIII века, заложивший основы современной католической философии, томизма и неотомизма, справедливо указывал, что получать удовольствие от съеденного и выпитого есть чувство совершенно естественное. Иными словами, угодное Создателю, и нездоровое недоедание является не меньшим грехом, нежели обжорство. Таким образом, Вопрос состоит лишь в том, чтобы в погоне за обильной и вкусной пищей не уподобить себя животному. Пылкий и красноречивый Жан Жерсон, глава Парижского университета, представитель на рождавшегося в те времена учения гуманизма, справедливо указывал, что насильственное удержание уставшего, голодного человека от пищи способно породить грехи много худшие, чем чревоугодие само по себе. Гнев и зависть жертвы и гордыню моралиста, возомнившего себя особым, отмеченным печатью божественной благодати существом. Во времена осени средневековья, 14-15 века, общественное мнение в церковных, а затем и в светских кругах решительно положило себе основанием определять чревоугодие как переедание и пьянство. И определение это дожило до наших дней. Многочисленные зерцалы для принца в тех времен ненавязчиво проводили аналогию между жадностью к пище и тиранией, сосущей кровь из подданных. Зерцала, распространенный в средние века жанр нравоучительной книги для юношества – где в качестве примеров для подражания приводились герои древности, святые и герои ближайшего прошлого, снискавшие себе славу тем или иным образом. Идеалом короля становился святой Людовик, действительно отличавшийся крайней воздержанностью в пище. Ещё одним последствием нового мышления стала особая требовательность к застольным манерам. Мысль здравая Тот, кто не теряет возможности трезво рассуждать, не уподобится свинье. Под пером поэта Эсташа де Шампа, верного соратника короля Карла VI, оживал настоящий бестиарий обжор и выпивок. Ибо один чавкает будто свинья, другой, другой гримасничает ровно обезьяна. родившись в среде высшей аристократии, застольный этикет постепенно стал распространяться и на прочее сословие. Новые правила запрещали хватать со стола лучшие куски, жадно глотать и давиться, шумно дуть на питьё, говорить с полным ртом и так далее. Надо сказать, что подобная нравоучительная литература действительно получила широкое распространение и достаточно быстро достигнутым результатом стало то, что удалось преодолеть с давних пор закрепившийся отвратительный обычай – во время перов очищать желудок, чтобы продолжать есть и пить. Античные застольные манеры получали новую жизнь, философия и мысль сделали новый шаг вперед. Европа готовилась к новому времени.